Глава четвёртая. За столом, лицом к двери, сидел полковник. Видно, специально к встрече не готовился. Мундир распашку, там серая фуфайка. А выбрит так, включая голову, что свет от хрустальной люстры отражается зайчиками и стоит головой пошевелить, как зайчики бьют в глаза. Заставляют жмуриться. «Полковник, как солнышко, светл, округл, составлен из шариков. Все шарики разграничены и правильны. Шарики-щечки вылезают под шариками-глазками, а над ними лоб, шаром более других». Полковник посмотрел на гаузы и огорчился его диким видом. Отвернулся, взял со стола пластиковый мешок, в таких крупу хранят. Приставил к пышным губам, надул шарики щечки и стал пыжиться. Здравствуйте, сказал Гаузе. Не выйдет в пакете дырка. Вот именно, согласился полковник. Погляди, левкой. Капитан сделал строевой шаг к столу, пригляделся носом и сказал Так точно, прогрызено. Уморительно сказал. Гаузе улыбнулся. «Ну вот, кончились его скитания. Люди ему попались милые. Сейчас разберутся». «Надо меры принимать», — сказал полковник. «Не хотел я на это идти, но придется». «А ты, П-234, не улыбся. Нет у тебя к этому оснований». «Что с ним делать будем?» — спросил капитан Левкой, имея в виду Гаузы. «А номер он зря оторвал», — сказал полковник. «Недостойно это советского человека номер с себя рвать. Значит, как за ворота, так и номер не нужен?» «Отвечай», — подсказал Левкой и Петру Гаузе. «Не понял», — сказал Гаузе, сохраняя на щеках ухмылку. «Не понял он», — вздохнул полковник. «Непонятливый». «Разумеется», — сказал Гаузе. «Я виноват в том, что подошел близко к объекту, вверенному вам. Но войдите в мое положение. Три дня в лесу без пищи, а я ведь чуть не утонул, перевернулся в лодке, и все документы пропали. Вы можете позвонить в область, там вам все разъяснят». Гаузе показал на телефонный аппарат, стоявший на столе. Теперь уж подошла очередь полковнику улыбаться. Что он и сделал. Пробежал толстыми пальчиками по телефонному шнуру. черная змейка тянулась, тянулась, вытянулась до конца. На конце белый бантик привязан, покачивается. А за бантиком черная крыса выскочила, подпрыгивает, играет с бантиком, как котенок. «По этому телефону позвонить?» Мягко полковник спросил, без нажима, с некоторой только обидой. «Простите, я не знал». Сказал Гаузе, значит, с другого аппарата придется звонить. А крыса такая смешная, ну, ведет себя совершенно как котенок. А номер снимать не положено, сказал полковник и, отпустив телефонный шнур, принялся снова надувать дырявый пакет. Зовут меня Гаузе Петр Петрович, русский, 1940 года рождения. Беспартийный, под судом и следствием не состоял, в плену и оккупации не был, родственников за границей не имею». Полковник прервал его, подняв палец. «Снятие номера, — сказал он, — приравнивается к экономическому саботажу. В то время как у нас каждый лоскут на учете, ты, П-234, нагло, посреди белого дня, выкидываешь его в кусты». А люди старались. «Какой номер?» «А вот такой!» Полковник извлек из кармана грязную белую тряпку в две ладони, на ней черным П-234. «Не веришь, что нашли?» «Не веришь?» «А волки на что?» Гауза пожал плечами. Ничего ему эта тряпка не говорила. «Я искал мамонта. Сказал он, не нашел, потерпев крушение. Вздохнул полковник. На суде, сказал он, это может послужить водоразделом между жизнью и смертью. А уж лишнюю пятерку я тебе гарантирую. Ты слушай, посоветовал капитан Левкой. Нос его приблизился к лицу гаузы. Откуда-то, невесть откуда, кулак выскочил и в подбородок Петру Гаузе врезал. Пётр Гауза поднялся на ноги, раздумывая, откуда кулак взялся, если и полковник, и капитан смотрят на него с интересом, без озлобления. Сами не понимают, зачем он на пол садился. Гауза головой помотал, хотел возразить, но тут увидел на столе пачку папирос Казбек, и так ему захотелось покурить, что непроизвольно сказал. «Разрешите папироску, товарищ полковник». Полковник удивился. Пакет на стол опустил, руками развел. Вот, мол, какой странный человек мне попался. И вежливо пальчиком пачку через стол повез Гаузе. Но только Гаузе дотянулся до пачки, как кулак его снова настиг. И на пол свалил с помутнением сознания. А в глаза зайчики били, потому что полковник привстал, даже через стол перегнулся, смотрел на Гаузе с сочувствием, но пачку папирос тем временем спрятал в ящик стола. «Пускай отдохнет до суда», — сказал полковник. Намаился. Он из воздуха бумажку взял, протянул Петру Гаузе. Гауза бумажку получил, а Левкой к нему наклонился, а вторую ручку подал показал, где расписаться в получении. Это повестка была. Товарищеская тройка приглашает вас явиться на разбор вашего дела в любое удобное для вас время от 15 часов до 15 часов 3 минут завтрашнего дня. Левкой ручку забрал обратно и стал подталкивать Гаузы к двери сапогами, и Гаузе даже одобрял его брезгливость, потому что Гаузе был очень грязен. На четвереньках выполз Гаузе в холл. Сержант за столиком головой покачал, ах, как нехорошо здесь ползать, обошел спереди, но не помог, а наступил ему на руку. Очень больно. Гаузе руку подобрал под себя и упал головой вперед. Дальше он не помнил.